Глава 3. Некий молодой маг из тех, кого называют толчущими силы, полюбил женщину Вагарку и сказал ей об этом. Женщина же не любила его и ответила так: "Боюсь тебя, ты слишком велик, уходи". А подумала: "Я искусна в колдовстве, а он из последних магов и в половину не так силён, как я. На что он мне?" Опечалился молодой маг, пошёл к учителю своему и спросил: "Помоги". Учитель же так сказал: "Не пристало мне, мастеру, тягаться с женщиной, и не пристало мне иметь ученика, пусть и недавно взятого, что не может справиться с женщиной. Вот тебе урок: в 3 дня покори её, нет лишу тебя жизни". Ещё более опечалился молодой маг. Вагарка и вправду была сильна в волшебстве, нелегко её очаровать. Три дня прошло, женщина была неприступна. Не знал, молодой маг, как ему сблизиться с ней. Зато знал, подслушал, заклинание демона Плешилой горы. Той, что на восточном берегу Эмирова моря. Где теплое течение омывает берег, и он не оброс льдом, как на западе. И сказал, молодой маг, той, кого желал, «Приди в мой дом, покажу тебе нечто дивное». А что «не сказал»? Она же была хоть и колдунья, но женщина, и потому ответила: "Приду". Обратился он тогда к учителю: "Царствующий надо мной, посети мою обитель, чтобы увидеть женщину". "Моя", сказал ему её учитель. "Приду". Маг же возвёл в своём жилище круг силы и запер его своим собственным именем кратер. А потом призвал демона. Страшен был демон, а облик его поистине неописуем. И готов был погладить всё сущее. Пришла женщина из вагаров. Встретил её молодой Мак, ввёл в дом и показал ей демона. Ужаснулась женщина, а Мак сказал: "Стань моей, и на часо освобожу его". Как скажешь ты, ответила женщина: "Я отдалась ему", и были они вместе пришёл учитель мага и увидел их вдвоём, а демона не увидел, потому что не ждал и не искал. Слабым считал ученика. Для тех же, кто не ищет и не ждёт, демоны до времени не видимы. Что теперь? спросил ученик. Теперь будешь жить, сказал учитель. И молодой маг поднялся сложа, подошёл к учителю и толкнул мастера в круг силы. И поглотил его демон, и сказала магу женщина: Вот ты не таков, каким казался. Силой взял меня, а теперь возьми по собственной моей воле. Ты люп мне, кратер. И освободился демон. Хольская сказка. Войдя в войцевой почевалию верховный жрец Висерхару Урнгура Дигон по привычке бросил взгляд на мерцающее рядом с алковым волшебное око. То, что он там увидел, заставило Серхара в расплох. Квадратная челюсть его отвалилась, а рука инстинктивно вцепилась в хлыст. Трой Странник с нескрываемой иронией глядел на Дигона из дымчатой глубины ока. "Не ожидал", спросил Трой. Чёрный камень над его высоким лбом полыхнул рубиновым светом. Сирхар Урнгуро подпятился. Око было только оком, а не ухом. Никогда прежде оно не передавало звука. "Я не боюсь тебя, странник", вызывающе заявил Дигон, хотя вид его свидетельствовал обратное. "Это твоё дело", отозвался человек с камнем. А с подглядыванием всё алда в сводре в них служит мне, запальчиво воскликнул Дигон. Я укротил его. Что смыслишь в нём ты, странник? Уж если ты смыслишь, катышек, заметил тот, кого называли странником. Я точно управлюсь. Сверхаркусал губы, глазами тали молнии. Маку уже успел забыть, как его дразнили в ученичестве. Ты посмел Ага, весь собой оказался собеседник и учти её. Я разбираюсь в любых игрушках. А вот ты, катышек, похоже, так и не понял во что влез, а? "За мной сила самого Хаора", угрожающе прошептал верховный жрец. "Ты готов сразиться с богом, странник?" Губы человека с камнем растянулись ещё шире, только губы. Глубоко посаженные глаза были холодны, как осколки льда. وجهясь взглянуть на того, кто за мной катышок, и резко бросил: "Смотри". В тотчас лицо человека исчезло из светящегося ока, а взамен в нём возник образ, от которого ноги Дигона превратились в студень. "Не может быть", пролепетал он, пятись. Око ослепительно вспыхнуло, из создающего образ железно повалил жёлтый вонючий дым, и око угасло навсегда. Не может быть, повторил Дигон намного твёрже. Странник Саулгал, иначе, иначе Охаор, помоги мне. Клет, клет, закричал он, распахивая дверь. Слуга тотчас примчался на зов и застыл, тяжело дыша. Нужно девять жертв клет, сказал Дигон. Он уже успокоился. Если слуга заметил исчезновение ока, то спросить об этом не посмел. Девять жертв, повторил Серхар все мужчины, воины, Но нерешительно возразил доверенный час неурочный, где Гон задумался. И мгновенно нашел выход. Иди прямо к начальникам, хогр. Скажи добровольцы, и каждый получит вечную жизнь, и народ их увидит. Всё понял, слуга кивнул, шевелись. Клед бросился вон, а Дигон с удовольствием потёр брит и подбородок. «А ты дурак, Странник!» – пробормотал он. «Дурак, что показался! Поглупел от времени! Теперь я знаю, с кем имею дело!» Тень скользнула по лицу Дегона. Он вспомнил о последней картине, показанной оком. Но колдун сумел отогнать пугающую мысль. «Ты еще попробуешь моей магии, Странник!» Дегон подошел к окну и с высоты ста локтей посмотрел на озаренные лучами солнца крыши среднего и нижнего городов, спускающиеся с вершины холма к реке. У врат, отделяющих средний город от верхнего, королевского, топтались четверо стражей в остроконечных шлемах и рыжих плащах. Желая испытать свою силу, Дегон сосредоточил взгляд на одном из них, пробормотал заклинание. Маленькая фигурка качнулась и повалилась навзничь. Три других стражника бросились к купавшему. Серхар Урнгуроу усмехнувшись отошёл от окна. Сила была при нём. И ещё дети, чья мощь превосходила силу любого мага, даже трое странника. Вернулся Клет, погружённый в собственные мысли. Дигон не сразу заметил его. Слуга кашлянул. "Всё сделано, Серхар доложил им. Через час начальники Хонгар дадут людей". Но ты, э, тебе придётся выполнить обещание. Воины желают увидеть обрец их вечную жизнь. Увидят. Приготовь всё для приношения. Позови старших жрецов Тунга, Поупа и Беда. Троих довольно. Если всё пройдёт как подобает, получишь девушку. Сам выберешь из тех, что привезли в прошлом месяце. Благодарю, Серхард. Гиллет отвёл низкий поклон и вышел. Дигон направился в соседнюю комнату, чтобы переодеться. Он жаловался сам, потому что не доверял слугам. Он помнил, как ушёл в Нижний мир его учитель и предшественники. При алтарной храмах Хаора было холодно. Воины вбила знок, но не потому, что они мёрзли. У ругурцам привычен холод. От страха. Дигон лично осмотрел каждого и нашёл, что все подходят как нельзя лучше. "Воины", произнёс он с пафосом. "Ныне ваш день". Ныне идёте вы в лоно могучего и доброго Хаора, чтобы он очистил ваши души и даровал им ваши тела навеки. Если сочтёт вас достойными дара воины, если же нет, то участь ваша будет другой. Великое перерождение ожидает вас, воины. Страшное произойдёт с вами. Не осрамитесь. Не осрамите меня, вашего ходатая перед великим. Орнугурц с трепетом глядели на кротышку Колдуна. Впрочем, в этот момент он казался им огромным, как сам Хаор. Не без помощи иллюзии, конечно. Из открытых ртов солдат шёл пар, а кожа покрылась пупырышками. Подземелье есть подземелье. Голому тут не уютно, даже если его и не пугают Хаором. Вот дверь, через которую вы войдёте в бессмертие, вещал маг. По одному. Каждый из вас пойдёт таким, каким пришёл в мир, нагим и одиноким. Первый ты. Дигонд ткнул пальцем в грудь широкоплечего поджарого мужчины лет под 40. Остальные по жребию. Мак бросил на каменный пол костяной волчок с красной стрелкой и покинул их. Алтарная комната длинное помещение с низким потолком, вырубленное в скале, вернее, расширенное руками человека подземной артерией, по которой когда-то вытекла на поверхность кровь тверди, выталкиваемая подземным давлением лавы. Тусклые коптящие факелы на стенах, массивные, грубо вытесанные колонны. Полный алтарный камень располагался в дальнем конце зала, неподалёку от противоположного отверстия, которое было замуровано, чтобы подземелья духи не поднимались из недр за душами живых. Первый из приносимых опасливо озираясь вошёл в алтарную. Один из жрецов Тунг тотчас плотно запер за ним дверь, а потом, подхватив подруги, Тунг и Поп поволокли человека к алтарю. Воин не сопротивлялся, лишь затравленно взглядывал то на одного, то на другого. Худые лица жрецов ничего не выражали. Они выполняли рутинную работу. «Хаорррр!» — басом взревел третий жрец, огневолосый и длинный, как жерть бед. «Хаорррр!» Поуп и Тунг Хакнув забросили воина на огромную куклу в длинную выемку алтарного камня. «Вот человек отдается тебе!» — вновь взревел Бет. Голос его глох, придавленный низким потолком пещерного храма. «Возьми его!» «Возьми, возьми!» — подхватили Тунг и Поуп. «Возьми!» — негромко произнес Дегон. И по слову мага, длинная зеленая молния ударила из отверстия над алтарем. Ударила прямо в распростертое тело. И объяло его зеленым пульсирующим пламенем. Неестественно выгнувшись, человек забился на камни. Замычал, замолотил спиной по твердому ложу. Пламя постепенно угасло. И вместе с ним содрогнувшись в последний раз, угас человек. Бет схватил умершего за волосы и стащил с алтаря. Дегон, отдыхая, прикрыл глаза, а Тунг с Поупом уже отправились за следующим. Когда все девять были аккуратно уложены один возле другого, верховный жрец выставил помощников вон. Больше они не нужны, жрецы. Только руки. Не станет сирхар Урнгура сам перетаскивать мертвецов. Колдун распечатал привязанный к поясу хрустальный флакон и отпил глоток зелья. Церемония пьет сила, как песок в воду. Но лишь он один может совершить преображение, дать мертвым телам мертвую силу. Путь могущественного открыт ему одному, и никто не должен видеть его сейчас. Дегон облизнул губы и потер замерзшие ладони. «Ничего, сейчас он согреется». Колдун выпрямился, закрыл глаза, медленно выпустил воздух через сжатые зубы. «Хаор!» — позвал он. «Твой раб здесь!» И пропел первое из тридцати шести заклинаний «Превращение началось». Мащённой мраморными плитами площадь трёх святынь между домом Сирхара и королевским дворцом до отказа наполнил народ. Слуги, жрицы, воины королевских хогров вокруг лобного камня, плоской глыбы в шесть локтей высотой, ложаной точно в центре Ишугра, неприступной столицы Урнгура. Башенками выселись крытые носилки. Женщин. Женщин селений. Каждая в окружении мужей и телохранителей. Густая толпа раздвинулась, к площади подъехала колесница Серхара. Три огромных, алых, как кровь кугура, легко влекли её к лобному камню. Серхар правил ими сам. Только сила заклятия удерживала зверей в повиновении. Размеры, неестественный окрас, ужас мерцающий в глубине жёлто-зелёных глаз хищников вызывали священный трепет. Оставленный толпой проход был намного шире, чем этого требовалось для небольшой колесницы. Следом за Сырхаром катилась открытая повозка, валикомая дюжиной упряжных собак. Девятеро, преображённых, ехали на ней. Громкие возгласы раздались в толпе. Воины узнали своих товарищей. Колесница и возок остановились. Сырхар прямо из колесницы шагнул на лестницу и поднялся на плоскую вершину лабного камня. Живечеря последовали за ним. Толпа сомкнулась, и проход исчез. Сир Харат кинул плащ, поднял над головой руку сжимающую рукоятку хлыста. "Королева!" воскликнул он. "Женщины, люди, да не угаснет великий огонь!" Он повернулся в сторону величественного конуса священной горы и поклонился. "Вот избранные воли Хаора, бессмертие дарованные им. Кто желает испытать одарённых?" Толпа безмолствовала. Дигон бросил взгляд в сторону дворца королевы. Повелительница Урнгура в окружении приближённых женщин и избранных мужей стояла на балконе как красное против холодного камня. "Ты", указал Дигон на одного из телохранителей, "поднимись сюда". Воин оглянулся на свою госпожу, женщина кивнула, и он поднялся наверх. "Покажи свой меч", велел ему Серхар. Солдат вынул оружие, обычный клинок. Выбери любого из них, Дигон указал на преображённых. Воин нерешительно потоптался на месте, а потом кивнул на ближайшего. "Подойди", приказал тому Серхар. "А ты вот к ней, ему меч в живот, быстро". Воин заколебался. "Да сюда, трус". Дигон выхватил у солдата оружие и с силой вонзил меч в живот преображённого. Разорвав куртку, клинок на ладонь вышел из спины. Толпа ахнула и загудела. Войни меч, приказал пронзённому Серхар. Преображённый взялся двумя руками за эфес и медленно вытащил лезвие. Лицо его при этом осталось совершенно спокойным. Взяв у него оружие, Дигон поднял меч над головой, клинок был чист. Серхар вернул мечило хранителю. Иди. И тот с облегчением покинул камень. Преображённый тоже присоединился к восьми другим. Серхар развязал чёрный шёлковый пояс, охватывающий его талию. По приказу мага двое из преображённых, сделав из пояса петлю, накинули её на шею третьего и изо всех сил потянули в разные стороны. Через несколько минут Дигон велел им прекратить. Никаких признаков удушья на лице удавливаемого не появилось. На сей раз толпа безмолствовала, ждали продолжения. Факел, отрывисто бросил Дигон и вытянул руку с хлыстом. Ослепительная полоса пламени вырвалась из рукояти. Толпа зашевелилась, загудела. Так было всегда. Дигон никогда не упускал возможности продемонстрировать хлыст в действии. Факел вспыхнул едва огненный язык прикоснулся к пропитанной маслом ветвище. Дигон взял руку преображённого и вложил её в пламя. Лицо преображённого осталось таким же бесстрастным, как если бы его накунули руку в воду. Раз. «Два!» — медленно считал Сирхар. При счете семь он вынул руку из огня и, подняв, показал толпе. Ладонь была слегка закопченной и только... «Он бессмертен!» — закричал Сирхар, продолжая держать руку преображенного над его головой. «Это было непросто!» — Преображенный был много выше ростом. «Сирхар! Сирхар!» — вопила толпа. «Сирхар!» — вопила толпа. Он вдруг бросил взгляд на балкон. Мужики Королевы оживлённо переговаривались, но сама она молчала. На её широкоскулом лице не было восторга, но и недовольства тоже не было. Преображённые неторопливо спускались с камней и садились в повозку. Представление закончилось. Дигон спустился вслед за ними. Глед, тут как тут, помог ему подняться на колесницу. Думаю, с другими добровольцами сложностей не будет, тихо сказал он, и добавил ещё тише. Но я не советовал бы тебе показывать их вблизи. Почему? Вблизи они слишком похожи на мертвецов. Я получу свою женщину Серхар. Да. Кугурры сорвались с места и с грозным рычанием рынулись вперёд. Люди поспешно уступали им дорогу. Позади трясся вазок с преображёнными. Спустя 2 часа, когда огненный шар солнца упал на зубцы гор, Семеро из преображённых стояли перед Дигоном. "Запоминайте", раздельно говорил им Серхар, высокий, очень высокий, очень сильный, светловолосый. Он с досадой вспомнил о потере волшебного ока. "Вы должны его убить и убедиться, что он мёртв. Вот что. Принесите мне его голову. Может статься, что сталь будет отскакивать от него. Тогда вы его задушите. Ясно?" "Да", произнесли семеро одновременно. Вы поняли, где будете его ждать?» Вновь дружная «Да...» «Лучше всего дождитесь, когда он отделится от других». «Другие меня не интересуют, только этот. Идите». Семеро разом повернулись и покинули комнату. Дигон обхватил руками большую голову. «О-о-о!» — застонало. «Оставь меня боль! Уйди! Уйди!» Семеро в длинных плащах, под которыми позвякивало оружие, достигли внешних ворот Шугра. И стражники, узнав с почтением, выпустили их наружу. Створки ворот замкнулись за ними, и семеро быстрым шагом двинулись вверх по освещённой лунами дороге.